Глава 8. 1925 год, 5 августа. Битва при Ташкенте не стала секретом ни для кого. Банды по всей Средней Азии резко дали задний ход и стали откатываться к границам, стремясь избежать столкновений с тем чудовищем, что на них спустили. Кто-то успевал удрать, а кто-то попадал под раздачу. В основном это были не бои, а бойня. Редкие смельчаки пытались организовать засаду на батальон Сухова но заканчивалось это все очень мрачно для них и напоминало ловушку зайцев на удава. Противопоставить чудовищному опыту и выучке майора они не могли ничего. Майор Боль, именно так называли Сухо в учебной части форте, где он перед назначением командиром в этот батальон гонял новобранцев. Боль, но не зло, потому что причиняя боль, много боли, он выковывал крепких волей людей, если они, конечно, не ломались. Сухову бегать за бандитами особенно не требовалось. Они сами оттягивались к границе, стараясь как можно скорее покинуть территорию имперской Средней Азии и не связывался с этим ужасом в погонах. Однако граница их не спасла. Приказ найти и уничтожить майор выполнял безукоризненно и преследовал банды, не обращая внимания на такие формальности, как граница. Тем более граница с государством Альянса. Поэтому отступающие банды волей-неволей вывели преследующих моторизованный батальон на тыловые части Великобритании. Те самые, которые осуществляли снабжение армии в Южном Каспии, чтобы прикрыться ими и оторваться, а потом раствориться в горах. Снабжение сил Альянса. От Северной Индии к Каспийскому морю шли целые караваны паровых тракторов с гирляндами прицепов. Они везли все, от продовольствия до боеприпасов и легкого оружия. А с ними шли маршевые роты пополнений и буксировались различные виды тяжелого вооружения. Вот на одну из таких колонн моторизованный батальон и нарвался. Хотя тут как посмотреть, судя по хищенной улыбке майора Сухова, жертвам он себя отнюдь не почувствовал, когда понял, кто перед ним. К его огромному сожалению, паровые двигатели высокого давления рычать как ДВС не могли. Разве что тихо фыркать при спуске излишков пара в конденсатор. А ему очень хотелось в тот момент, чтобы выкатившиеся на гребень сопки бронеавтомобили, бронетранспортеры и колесный САУ подразнили англичан, порычав своими моторами. Ну нет, так нет. Поэтому он печально вздохнул и отдал приказ об атаке. Стандартной атаке. Потому что нападение на обозную колонну отрабатывалось всеми офицерами и унтерами многократно еще в учебке. Первая рота батальона осталась на месте при поддержке средств усиления колесных САУ открыла мощный фронтальный огонь по обозной колонне противника. Вторая рота под всеми парами ринулась в хвост колонны отсекать. На ходу ведя огонь из пулеметов и автоматических гранатометов короткими очередями просто по скоплению, дабы вызвать максимальную панику и хаос. Третья выдвинулась в голову колонны с той же целью, что и вторая. В итоге на обозную колонну обрушился настоящий смерч огня. А тем временем выгружались бойцы пехоты и разворачивались в боевые порядки. Не прошло и пяти минут, как батальон полностью завершил выход на позиции развертывания, после чего он широким фронтом двинулся вперед. Точнее, вперед короткими перебежками пошла пехота. И все. Машины же стояли на месте и оперативно реагировали на выявляемые цели. Благо, что вся колонна прекрасно ими простреливалась. То здесь, то там возникали очаги сопротивления, но их быстро и жестко подавляли очень плотным пулеметно-артиллерийским огнем. А где не получалось достать таким обстрелом, например, за завалившимся на тяжелым правым трактором, врага накрывали минометы. Они вообще работали как угорелые, обстреливая обратный скат дороги, по которой шла колонна. То есть то место, где могли укрыться англичане. И вообще прощупывали все канавки вероятное укрытие, чтобы неприятных сюрпризов не было. Так или иначе, но ну, колонна была разбита. Быстро разбита. Очень быстро. Не ушла ни одна машина. А вот кое-кто из личного состава успел удрать. Все-таки это было не избиение бандитов. Здесь кое-кто давал отпор и пытался драться. Так что времени для бегства хватало. Из-за чего уже через сутки командование Каспийской армии Альянса узнал эту прискорбную новость. И перед ним встал в полный рост вопрос, что делать? Информацию об уничтожении генерального штаба и практически всего руководства Альянса они уже получили, как и руководство Великобритании, включая полный штат министров и всей королевской семьи, во всяком случае, ее наиболее привилегированной части. Для генерала, командующего в Каспийской армии, и его штабы эти сведения значили очень много, если не все. Там больше не сомневались, война проиграна, пока Альянс восстановит управление, будет уже поздно рыпаться. Вопрос перед ним был только в одном, что им самим в этой ситуации делать. Их, очевидно, отсекли от снабжения. неделю другой они вполне продержатся, может быть, месяц, а потом остров станет проблемой продовольственного и топливного обеспечения. То есть стоять под укреплениями Баку было нельзя, но и отступать выглядело глупой затеей. Османы, поставленные на уши падением Константинополя и гибелью всей семьи султанов, стягивали все силы к Вифинии и Фракии. Они жаждали реванша и мести, и поэтому с их стороны Кавказского фронта практически не было османских войск. То есть придержать бакинскую группировку не было никакой возможности. А значит что? Правильно, она сядет на хвост, и Каспийской армии придется вести тяжелые рергарные бои, да еще в условиях тотального превосходства империи на море. Можно, конечно, запросить помощи из Индии. Но что оттуда могут прислать? Все, что могли, они уже выгребли сюда. И там оставалось только немного кавалерийских частей, используемых для поддержания порядка. Их столкновение с этими моторизованными войсками империи то же самое, что решительная атака Большого Тапка маленьким тараканом. В штабе Каспийской армии ведь не знали, сколько моторизованных сил, да и сил вообще против них действуют. По слухам, мало. Но их оказалось достаточно, чтобы очистить всю среднюю азию от бандитов в самые сжатые сроки. А это значит, индийской туземной кавалерии с ними не тягаться. Патовая ситуация. Отступать нельзя, это верная смерть. Оставаться тоже. Только в одном случае тебя перебьют, а во втором сам подохнешь. Выбор тот еще.